Разговор с Ладой. Хочешь открыть своё дело? Найди богатого любовника-спонсора. Я, Лада, мне 36 лет. Образование высшее педагогическое. Я преподаватель дошкольной педагогики и психологии в институте. Сейчас я не работаю, потому что, как считаю, дошла до определённого уровня в своей профессии. Разведена, дочь 9 лет. Меня беспокоит тот факт, что сейчас я никуда не двигаюсь, только воспитываю дочь, и все силы уходят на воспитание. Такой банальный вопрос. Откуда деньги берёшь на содержание дочери и на собственный прокорм? Мы скромно живём, бывший муж помогает, даёт деньги. Его помощи хватает на все твои потребности. Нет. А откуда берёшь средства на свои потребности? У меня есть спонсор. Он твои потребности удовлетворяет. Отлично. Значит, тебе не надо заботиться о куске хлеба. Можно всё своё внимание уделять кому? Немного своему спонсору, а основное время на себя, любимый. Какие у тебя планы? У меня много разных планов было, но ни один я не довела до конца. Сценарий Сизифа. Давай подумаем. Кем хочешь быть? Хочу руководить. Чем? Хотелось открыть свой детский сад. Хорошая идея. У тебя есть опыт работы воспитателем сада? Нет. Твой спонсор поможет открыть частный детский сад. У него нет столько денег. То есть в мечтах есть детский сад, а источника финансирования нет. Как же ты собираешься набрать средства на открытие детского сада? Сейчас у меня есть сайт, на котором я предлагаю услуги детского психолога. Пока клиентов очень мало, но у меня были варианты привлечь людей из благотворительной организации. Да, ты можешь привлечь людей из организации, например, ораторским мастерством. Дети наше будущее, судьба ваших детей в ваших руках. И дальше будешь убеждать родителей в том, почему им надо срочно выдёргивать своих детей из других детсадов и отдавать в твой садик. Работай над убедительной речью и работай над выражением своего лица. Мне даже сейчас с тобой говорить сложно, приходится каждый ответ из тебя буквально выдавливать. Лично я сейчас на данном этапе твоего личностного развития не отдал бы тебе своего ребёнка. Не хочу с тобой больше разговаривать. Но зато я искренне. У меня пойдёт дело и без мужчин. Ну что ж, дерзай. Я бы устроился воспитателем в какой-нибудь очень хороший детский садик, изучил бы всю кухню, а потом подумал бы об организации своего. Тогда и искренность пригодилась бы.